Лисий Ленин за отказ. Ужасно. Ужасно, продолжал повторять Нехлюдов. Что же делать теперь? А подадим на высочайшее имя. Сами и подайте, пока вы здесь. Я напишу вам. В это время маленький Вольф в своих звездах и мундире вышел в приемную и подошел к них Людову. Что делать, милый князь? — Не было достаточных поводов, — сказал он, пожимая узкими плечами и закрывая глаза, и прошел, куда ему было нужно. Вслед за Вольфом вышел и Селенин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 Какую женщину? Дело, которое сейчас решили. «А, дело Масловой, — вспомнив, — сказал Селенин, — совершенно неосновательная жалоба. Дело не в жалобе, а в женщине, которая не виновата и несет наказание». Селенин вздохнул. Очень может быть, но не может быть, а наверно. Почему же ты знаешь? А потому что я был присяжным. Я знаю, в чем мы сделали ошибку. Селенин задумался. Надо было заявить тогда же, сказал он. Я заявлял. Надо было записать в протокол. Если бы это было при жалобе, да, но ведь и теперь очевидно было, что решение нелепо, Сенат не имеет права сказать этого.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 Решение присяжных потеряли бы все свое значение. Я только одно знаю, что женщина эта совершенно невинна, и последняя надежда спасти ее от незаслуженного наказания потеряна. Высшее учреждение подтвердило совершенное беззаконие, оно не подтвердило. «Потому что не входило и не может входить в рассмотрение самого дела», — сказал Селенин щуря глаз. Селенин, всегда занятый и мало бывавший в свете, очевидно, ничего не слыхал о романе Нихлюдова. Нехлюдов же, заметив это, решил, что ему и не нужно говорить о своих особенных отношениях к Масловой. «Ты верно у тетушки остановился?» — прибавил он, очевидно, желая переменить разговор. «Я вчера узнал от нее, что ты здесь». Графиня приглашала меня вместе с тобой присутствовать на собрании приезжего проповедника, улыбаясь одними губами, сказал Селенин. Да, я был. На ушел с отвращением, сердито сказал Нехлюдов, досадуя на то, что Селенин отводит разговор на другое. Но чего ж с отвращением? «Все-таки это проявление религиозного чувства, хотя и одностороннее, сектантское», — сказал Селенин. «Это какая-то дикая бессмыслица», — сказал Нехлюдов. «Ну, нет». Тут странно только то, что мы так мало знаем учения нашей церкви, что принимаем за какое-то новое откровение наши же основные догматы, — сказал Селенин, как бы торопясь высказать бывшему приятелю свои новые на него взгляды. Нехлюдов удивленно внимательно посмотрел на Селенина. Селенин же опустил глаза в которых выразилась не только грусть, но и недоброжелательство. — Да ты разве веришь в догматы церкви? — спросил Нихлюдов. Разумеется, верю, — отвечал Селенин прямо и мертво, глядя в глаза Нихлюдову. Нихлюдов вздохнул.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 — Много с тех пор воды утекло, — прибавил он, уходя, опять улыбаясь одними губами. — Приду, если успею, — сказал Нехлюдов, — чувствуя, что когда-то близкий и любимый им человек Селенин сделался ему вдруг вследствие этого короткого разговора чуждым. Далеким и непонятным, если не враждебным.